Великие империи Запада Золото там растет, как морковь, и собирают его на восходе солнца. Ибн Факих, VIII век Эти слова арабского путешественника Ибн Факиха относились именно к Ганне. Первой Западноафриканской империи суждено было просуществовать полтысячелетия, прославить своими несметными богатствами, а затем уйти в небытие – освободив дорогу империям еще более обширным и могущественным. Таких великих империй в бассейне Нигера было три. Причем каждая последующая строила свое могущество на надежном фундаменте предшественников. Гана была крупной державой, но сменившая ее империя Мали стала еще крупнее, а наследник Мали – империя Сангай, по своему размеру могла сравниться со всей Западной Европой, хотя до Красноярского края и ей было далеко. Однако, хотя каждая из трех держав имеет свою неповторимую историю, в них больше общего, чем различного, и поэтому мы расскажем все три истории в одном, пусть и большом, разделе. Названия современных государств Африки часто повторяют имена древних империй, но редко соответствуют им географически. Республика Ганна находится в тысячи километров от границ былой империи Ганна. Древний город Бенин расположен за пределами республики Бенин на территории Нигерии. Гвинея, Эфиопия и Судан – древние названия обширных регионов Африки, лишь малая часть которых занята сегодня одноименными государствами. Первые городские поселения возникли в Западной Африке, вероятно, уже в начале новой эры. К тому времени здесь уже как минимум три тысячелетия успешно осваивали сельское хозяйство и множество ремесел, а значит, существовали и постоянные поселения. Археологического материала в нашем распоряжении по-прежнему мало, но хорошо изучена, к примеру, самобытная культура ног в Северной Нигерии, в центрах которой найдены десятки элегантных терракотовых статуэток из обожженной глины. Представители этой культуры, как полагают, могли самостоятельно научиться выплавке железа, для которой были пригодны те же печи, что и для терракоты. В любом случае, железный век начался здесь примерно тогда же, когда и в долине Нила, в восьмом столетии до нашей эры. Использование железных орудий повысило производительность сельского хозяйства, а благодаря обилию пищи возросла плотность населения. И это стало катализатором для образования первых государств, среди которых вверх одержало небольшое княжество Ганна, основанное в междуречии Нигера и Сенегала народом Санинке, по сей день живущим на севере Мали. С легкой руки арабских путешественников название Ганна закрепилось за государством, которое сами Санинке предпочитали называть Вагаду. Слово Ганна было царским титулом. Властителя ганы также называли Каямаган – или хозяин золота, потому что, хотя арабская легенда про золотую морковь является некоторым преувеличением, но золота в Ганне действительно было немало. Другой араб, Ал-Идреси, в XII веке с восхищением писал о золотом слитке весом в 15 килограммов, хранившемся во дворце правителя Ганны. К нему привязывали на ночь царского скакуна, и император хвалился им перед соседями. Впрочем, к моменту опубликования труда «Ал-Идреси» хозяин золота уже не имел счастливой возможности хвастаться чем-либо. В 1076 году, после долгой войны, столица Ганны была захвачена и разграблена марокканцами из религиозного движения аль после чего империя быстро потеряла всякое значение, вновь распавшись на несколько небольших княжеств. Ей на смену пришло государство Мали, основанное в золотоносных верховьях Нигера народом Маненка около тысячного года. манинка и Саненке – довольно близкие родственники. Оба народа говорят на языках семьи Манде. Уже в эпоху Ганны манинка считались предприимчивыми торговцами в купеческих городах на Нигере. Именно на городское торговое население опирались цари Мали, носившие титул «Манса». Первым из строителей Великой Империи был манса Сундията из клана Кейта, пришедший к власти согласно эпосу Маненка в результате искусного колдовства. Легенда рассказывает, что он умел крикнуть на вражеских воинов так, что те разбегались с поля боя. К сожалению, какими именно словами он выражал свои послания врагам, осталось неизвестным. В любом случае, к концу 13 века государство Мали выросло настолько, что стало преемником Ганы в Сахеле и на торговых путях через Сахару, усмирив многочисленных противников, поглотив множество мелких княжеств и захватив контроль над рядом богатых транзитных городов Сахеля, в том числе знаменитым Тимбукту. Однако благополучие крупного государства в древности всегда зависело от фигуры правителя. И даже сейчас порой нам кажется, что это так. Если харизматичному лидеру и умелому организатору, такому как Манса Канкан -Кан Муса в 14 веке, удавалось сохранить популярность и уважение подданных и соседей, то слабый правитель не мог сдержать центробежных тенденций, вечно дремлющих в его обширных владениях. В отсутствии хороших дорог, надежной власти на местах, письменности, крупное государство не могло существовать в руках слабого владыки. Известно, что один из царей Ганы – в пожилом возрасте потерявший зрение, вынужден был делать вид, что все видит, чтобы народ не узнал о его слабости и не сверг его. Как пишет араб Албикри, перед ним клали различные предметы, а он говорил, «Это красиво а это безобразно». Визиры царя намеками объясняли ему, о чем идет речь, а простонародье верило. Но к концу XIV века простонародье уже не верило царям моли оказавшимися бледными копиями Канкана-Мусы. Принятие мансой и его двором ислама принесло государству доходы от торговли с мусульманскими странами Северной Африки, но усилило разрыв между городской придворной элитой и сельским населением, всегда державшимся древних традиционных верований. К середине 15 века империя постепенно растеряла свои владения и снова вернулась к положению небольшого княжества на Верхнем Нигере, уступив гегемонию в регионе, молодому государству Сангай. Согласно арабским хроникам, первые правители Гао носили легко запоминающиеся имена: Закой, Такой, Какой и Агукой. Однако на самом деле настоящие имена не сохранились. В переводе с языка Сангай эти слова значат соответственно: второй правитель, третий, четвертый и пятый. В отличие от названий Ганы и Мали, слово Сангай не обозначает ни царского титула, ни имени государства но является названием аристократической касты народа Джерма в раннем Средневековье, основавшего на Нигере у самой кромки Великой пустыни, город Гао. Мало известно о происхождении языка и народа Джерма, который по сей день мы называем Сангай. Ясно лишь то, что уже в 8-9 веках Гао был весьма процветающим торговым городом, а его предприимчивые купцы совершали длительные экспедиции вверх и вниз по Нигеру. Принятие политической элитой Гао-Ислама в 1010 году еще более упрочило городское благосостояние и привнесло в государство такой ценный инструмент управления, как письмо. Арабские надписи на надгробиях царей Гао, сделанные не позже 1100 года, являются старейшими письменными памятниками в Западной Африке. Город лишь на короткое время терял независимость, подчинившись в XIV веке императору Мали Канкану Мусе, но быстро восстановил свою свободу, а с ослаблением Мали в начале 15 века получил возможность перехватить власть в огромном регионе от реки Гамбии до нижнего течения Нигера. Правители Сангайи сделали ставку на военную силу. Их мощная, хорошо организованная армия, оснащенная тогда еще редкой в Западной Африке кавалерией, в 15 веке воевала практически непрерывно и на всех направлениях. Императоров-завоевателей Алибера и Мухаммада в народном эпосе хорошо помнят сегодня. Оба они реорганизовали не только армию, но и экономику и систему управления, которые по своей эффективности вполне могли соперничать с современными им государствами Западной Европы. Все три империи Саванны в большой степени были продуктом добычи и экспорта золота из месторождений в верховьях Нигера. Спрос на золото в Европе неуклонно рос, а основным его источником на европейском рынке после VII века стала именно Западная Африка. Освоение новых месторождений и пик добычи ценного металла приходится здесь как раз на XI-XV века. И если бы не государственная монополия Ганны и Мали, забиравшая в казну все золотые слитки, цена на золотой слиток в Африке упала бы до стоимости нескольких клубней Ямса. Собственно, однажды так и случилось, когда в 1324 году Манса-Канкан-Муса отправился на паломничество в Мекку, захватив с собой ни много ни мало 13 тонн золота для раздачи жителям ближневосточных городов. После его визита цены на желтый металл в Египте и на Ближнем Востоке обрушились минимум на десятилетия. Славные то были времена. Другие товары тоже играли важную роль в доходах империи Западной Африки. Слоновая кость, черное дерево и другие предметы роскоши возвращаются ко дворам европейских монархий, а дурманящие орехи колы не теряют популярности в Северной Африке. Все большую выгоду обретает продажа чернокожих рабов для невольничьих рынков Средиземноморья, предвестник грандиозной трагедии Африки в 17-19 веках, о которой мы расскажем чуть позже. В Гане понятие «столицы» еще не существовало, и царь постоянно перемещался со своим двором и войском между различными резиденциями. Однако такие города страны, как Кумбисалея, Диара и Валата, были, несомненно, крупнейшими в Западной Африке, даже с таким скромным по сегодняшним меркам населением, как 15 тысяч жителей. В Ниане, столице Мансы, Мали, проживало не меньше 20 тысяч, в Тимбукту… Главный порт Сахеля и столицы сангаи гао в XIII-XV веках выросли в крупные города. А на острове внутренней дельты Нигера в XIII веке был основан город Джинне, на века ставший одним из крупнейших экономических центров Западной Африки. Сюда с четырех сторон света сходились караваны и баржи, груженные европейскими, азиатскими и африканскими товарами, чтобы быть разложенными цветастыми рядами на грандиозном рынке в тени большой мечети работавшим, как и сегодня, ежедневно с 7 утра. Особую роль в жизни всех трех империй сыграли мусульманские купцы, захватившие лидерство в торговле между Западной Африкой и Средиземноморским миром. Установление арабского владычества в Северной Африке в VII-VIII веках привело к тому, что приверженность пророку стала необходимым условием для ведения успешного торгового бизнеса. Африканские купцы с готовностью принимали ислам чтобы вступить во взаимовыгодные отношения или породниться с богатыми купеческими семьями Марокко, Туниса и Египта. Как власти, так и сельское большинство подданных африканских империй продолжали придерживаться стародавних верований, однако уже правители Ганны в IX-XII веках весьма благосклонно относились к исламу. Мусульманским купцам, правда, запрещено было селиться в одном городе с местными жителями, так что вскоре рядом с глиняно-соломенными городами империи появились каменные поселения торговых гостей. Ислам остается религией крупных городов и в эпоху Мали, и в век рассвета Сангай, и даже позже, а Тимбукту, в свою очередь, стал одним из признанных мировых центров мусульманской науки. Парадоксально, однако, что при этом сельское население за пределами городских стен продолжала придерживаться культов предков, как тогда, так во многом и сегодня. Именно поэтому, хотя мансы Мали и Сани, или Илиаски цари Сангай были преданными мусульманами, Аскиа Мухаммед даже получил в Мекке титул халифа правоверных в Западной Африки. Они вынуждены были бережно относиться к традиционным культам и подавлять сепаратистские настроения крупных мусульманских торговых городов. Так Освободив Тимбукту от Туарега в 1468 году, Алибер весьма жестко обошелся с городом, подозревая, что городская верхушка состоит в заговоре с Туарегами и марокканцами, чтобы избавиться от тяжелых налогов Сангая. Будущее показало, что он был прав. В конце 16 века, когда жизненные силы Сангаи из-за постоянных войн и междоусобиц были уже на исходе, Мусульманские купцы Тимбукту, стремившиеся к независимости от империи, сыграли свою роль в организации вторжения на ее территорию марокканских войск. Весной 1591 года, вооруженные невиданными в Западной Африке аркибузами, к Гау подошли войска марокканского султана Мулая Ахмеда. Им даже удалось перетащить через пустыню 12 португальских пушек. Они не взяли с собой запасов провизии на обратный путь и знали, что отступать будет некуда. 13 марта 1591 года армия Сангая была рассеяна мощью огнестрельного оружия. В этот день, после семи веков владычества в Саваннах, завершилась история великих западноафриканских империй. В составе марокканского войска как минимум половину составляли европейцы. Испанские мусульмане и пленные португальские солдаты, согласившиеся служить султану. Именно они умели пользоваться аркебузами, погубившими сангаи. Это было первое катастрофическое нашествие европейцев на африканский континент, но отнюдь не последнее.